Она откинула покрывало и впервые за две недели встала с кровати. Ноги у нее по-прежнему дрожали, живот ныл, а голова, казалось, была набита старыми ватными подушками, но Фло хотелось прогуляться. С каждым днем она гуляла все дольше. Постепенно молодое тело восстанавливало силы и возрождалось к жизни. Люди, знавшие ее раньше при встрече, говорили, как замечательно она выглядит. Да вы просто светитесь здоровьем, Фло глядя на вас, и не подумаешь, что вы так долго болели. Но Фло знала. Как бы хорошо она ни выглядела, прежней ей уже не быть. Она никогда не перестанет оплакивать своего потерянного ребенка, которому уже исполнился месяц. В груди у нее поселилась постоянная боль, как будто вместе с сыном у нее отняли кусочек сердца. Глава вторая Салли оставила работу у мясника, чтобы перейти в Рутс Securities на военный завод по сборке самолетов. Там она получала втрое больше. Она хорошо справлялась с тем, что раньше считалась мужской работой, и даже мама заговаривала о том, чтобы наняться на неполный рабочий день. В конце концов, идет война. Мы все должны внести свою лепту в победу. Альберт отсутствовал каждую ночь, высматривая пожары, хотя до сих пор ему не довелось увидеть ни одного. Фло поняла, что пришло время снова начать работать и ей. Салли предложила ей подать заявление в РУЦ Секьюритис. «Если попадем в одну смену, сможем вместе ездить на автобусе. Тебе покажется странным и необычным работать по ночам, но это пустяки, сестренка. Мы только то и делаем, что смеемся». Смеяться. Фло не могла даже представить себе, что когда-нибудь снова улыбнется, не говоря уже о смехе. Салли принесла бланк заявления и забрала его с собой на следующее утро. Слоняясь по улицам Ливерпуля, Фло с сожалением вспоминала прачечную Фрица. Она с радостью снова вернулась бы туда, даже если бы пришлось получать гроши по сравнению с тем, что теперь зарабатывала Сал. Вырвавшись на улицу после длительного затворничества, Фло не один раз проходила мимо прачечной. Боковая дверь все время была открыта, но у нее не хватало смелости заглянуть внутрь. Фло не покидала уверенность, что женщины, включая миссис Фриц, догадались об истинной причине ее ухода. В тот день, возвращаясь домой, она снова прошла мимо прачечной. Из труб поднимался дым, а из двери вырывались клубы пара. «Я просто загляну и поздороваюсь», — решила Фло. Но если они обойдутся со мной грубо, я больше никогда сюда не зайду. В любом случае, нужно поблагодарить мистера Фрица за чудесное ожерелье, которое он прислал мне к Рождеству. Она перешла улицу с трепетом, представляя, какой окажется встреча. К ее огромному удивлению, переступив порог, она обнаружила в помещении только мистера Фрица. Закатав рукава, он с энтузиазмом работал на большой прессовальной машине, у которой раньше трудилась Фло. Мистер Фриц! «Фло!» — он оставил пресс, подошел к ней и тепло поцеловал в щеку. «Господи, как приятно снова увидеть тебя! Такое впечатление, что сегодня солнце взошло дважды. Что ты здесь делаешь?» «Я просто зашла поздороваться и, кстати, поблагодарить вас за ожерелье. А где все?» Он драматичным жестом развел руки. «Ушли. Первая Оливия, за ней Джози и все остальные». Как только узнали, что на фабрике они смогут зарабатывать вдвое больше, тут же сорвались и ушли. Не то, чтобы я виню их. Мне не по силам тягаться с такими зарплатами. С какой стати они должны жертвовать собой ради мистера и миссис Фриц и их восьмерых детей?